Глава 14. Адриана. Да-да, конечно же, как только я на всех парах влетела в участок, практически нос к носу столкнулась с Колином. Тот в возмущении открыл баลาрот, собираясь разразиться потоком натас и навдруг но передумал и более внимательно на меня посмотрел. Я, вжавшей голову в плечи в ожидании и нагоняя, удивлённо приподняла бровь. Хорошо выглядишь, словно нехотя признал он. А? Глубокомысленно выдала я. Мм, твоя причёска тебе очень идёт. Я машинально бросила взгляд на своё отражение в стекле двери. После того, как Дилан мне что-то сородил на голове, так в зеркало я и не посмотрела. Сразу с ламя голову понеслась на работу. Сейчас же отметила, что парень старался не зря. Своё дело он знает. Мои тёмные волосы были заплетены во множество вычерных тонких кос, которые соединялись в одну большую, в которую была вплетена алая лента. Данная причёска открывала мою шею и визуально делала чуть выше. каким-то волшебным образом даже прибавило мне аристократичности. Подумав об этом, я сморщила нос, моментально разрушив созданный образ. Колин фыркнул на эту мою гримасу и собрался уже было пройти мимо меня, но остановился, вспомнив собственную изначальную причину остановки. Ты вновь опоздала, сердито сказал он. Прости. Я скорчила жалостливую рожицу, но на этот раздроу не приняло. Пара минут он сверлил меня пронзительным взглядом, и я честно делала вид, что мне очень стыдно. В конце концов Колин со вздохом покачал головой. В доме всё нормально, всё же уточнил он. Сложно сказать, но пока никто не подрался, честно призналась я. Ладно. Если возникнут проблемы, сообщи мне. Рабов не заберу, они твои, но ну, может, сумею помочь советом. И не бойся ими командовать. Формула подчинения прописана в магическом договоре. Не стоит надеяться лишь на их сознательность. Иногда не лишним будет показать, кто в доме хозяйка, напомнил мне Колин. Я в ответ поморщилась. Прибегать к такому принуждению не хотелось вовсе. Надеюсь, мы с моими новыми домочадцами поладим и так, а их ошейники останутся всего лишь особыми аксессуарами. Разберемся. Ладно, работай. Сегодня до вечера нужно проверить артефакты, которые относятся к делу номер 301-R и 329-U. Также желательно разобраться с теми уликами, которые тебе принесли ещё в пятницу. Изучить их магический фон и составить подробный отчёт. А старший сержант Николсон просил, чтобы ты отправилась с ним сегодня после обеда на место преступления. Возможно, там было магическое вмешательство. Уже более серьёзным и строгим тоном сообщил Колин. Я мгновенно собралась и поспешила к себе в кабинет, где уже с головой окунулась в работу. Завал сегодня был ещё тот. За весь день не было даже 5 минут, чтобы банально кофе попить. не говоря уж о полноценном обезде. Ещё и на выезде толком не сумела ухватить нужные эманации. Всё на уровне ощущения интуиции, вопившей, что что-то здесь произошло с использованием магии, но что именно узнать не удалось. Было использовано какое-то заклинание, которое позже стёрли, что смогла сохранило на записывающий кристалл. На позднем вечере провозилась с ним в участке, но так и не поняла, как злоумышленники проникли в дом и вынесли драгоценности владельцев. Разгадка крылась в использованном заколинании. Оставалась надежда, что завтра на свежую голову смогу со всем этим разобраться. От перенапряжения разболелась голова, что наверняка обеспечит мне бессонную ночь. Поморщившись, я отложила в сторону записывающий кристалл и с наслаждением потянулась. Последние несколько часов сидела неподвижно, согнувшись над столом. Теперь спина и шея давали мне об этом знать. Мало мне мигрени. Бросив взгляд на часы с удивлением поняла, что рабочий день закончился уже больше часа назад. Следовало идти домой. Запоздала, мелькнула мысль, что рабы, возможно, волнуются. Только обзавелись новой хозяйкой, и она куда-то пропала. Только об этом подумала, вспомнила, что обещала им одежду. Хоть какую-то. Стало невыносимо стыдно. В такое время уже все лавки закрыты. Следовало об этом позаботиться перед началом рабочего дня. Но я и так опаздывала, совершенно вылетела из головы. Потерла ладони меломящие виски. Внезапно меня посетила идея. Скорее всего, в участке сейчас почти никого нет, а значит... Я могу спокойно пройти в кладовку, где лежит различная одежда, накладные бороды, парики и прочие мелочи для работы под прикрытием. В более крупных городах всего этого нет и работает штатный иллюзионист, который обеспечивает прикрытие. Но я в магии этого плана не сильна, моя сфера боевые заклинания. Да и так меньше шансов, что антимагический пролог третьего уровня может сбить иллюзию. Но зато есть вероятность того, что в самый неподходящий момент наглодные усы могут отвалиться из-за непрочного клея. Ну что поделать? В любом варианте есть свои изъяны. Впрочем, я отвлеклась. Нехорошо, конечно, брать здесь вещи. Да и моим парням лучше купить новые, но это мне удастся сделать в лучшем случае завтра, а в идеале в воскресенье, когда у меня будет выходной. И я смогу отвезти своих мужчин в лавку, где им подберут подходящие по размеру Через коридор в нужную комнату добралась без происшествий. К счастью, эта кладовка никогда не запиралась. Все равно ценного ничего нет. Быстро выбрала несколько рубашек и штанов. С сомнением покосилась настоящая в углу пары обуви. Дилан и Тайлер были обуты, когда попали ко мне. А вот у Аллана точно ничего нет. Но как понять, какой у него размер? Все же решилась взять какие-то. В конце концов, в воскресенье точно куплю им... Всем все новое. Пока же можно обойтись и этим». С чувством выполненного долга сгребла всё собранное ранее и вышла из кладовки, после чего заперла свой кабинет и покинула участок. На улице уже было довольно темно, но так было даже лучше. Главная боль стала совсем уж невыносимой, отдаваясь яркими вспышками перед глазами. Темнота хоть немного сглаживала ощущения. Ожидаемо, что домой я пришла в отвратительном настроении, но как только вошла в прихожую, где устало села на небольшую низкую скамью, собираясь разуться, там сразу же нарисовались все трое моих мужчин. Приветствуем, госпожа. Нестройным хором тоже выдали они. Я поморщилась от резкого звука. Адриана, неужели так сложно запомнить моё имя? несколько раздражённо отозвалась я, снимая обувь. Тайлер бросил на эльфа многозначительный взгляд, на что тот пожал плечами. Диллон же побледнел и принял свой обычный испуганный вид. Вам помочь, Адриана? чуть дрожащим голосом не смело спросил он. Нет, спасибо, Дил. Я принесла вам кое-какие вещи, разберитесь, что кому подойдёт. Возможно, они велики или несколько малы, я ваших размеров не знаю. В воскресенье уже купим что-то более подходящее. Уже мягче произнесла я, протягивая вещи Тайлеру. Но их перехватил Алан. Только сейчас до меня дошло, что Эльф стоит на своих двоих и имеет вид довольно бодрый. Из-за боли несколько путались мысли, поэтому я не сразу сообразила. Тебе уже получше? Я рада. Лекарь сказал первые дни спину особо не тревожить. «Так что будь осторожен. Еще раз вызывать его по этому же поводу я не намерена», зачем-то сказала я. От боли уже подташнивала. Налицо все признаки перенапряжения, и магического, и физического. Все же стоило сделать сегодня перерыв. Колин бы понял. Да только вот не могу я так. «Ничего, сейчас быстро приму душ и лягу спать. До утра мигрень должна пройти». «Простите, Адриана, я не доставлю вам хлопот и благодарен за все то, что вы нам дали», безукоризненно вежливым тоном произнес Аллан. Но я не успела заметить сердитый взгляд Дилана, который тот бросил на эльфа. У Тайлера на лице тоже мелькнуло какое-то странное выражение, которое я не сумела расшифровать. Да и, если честно, мне сейчас было не до их переглядываний. На ужин я выпек в духовке курицу, на гарнир — рис с овощами. Ждали вас раньше, но уже все остыло. С некой долей укоризны в голосе заметил Тайлер. В другое время, может, я бы и смутилась. Или же и вовсе разозлилась, что практически посторонний мужчина делает мне замечание. Но сейчас мне было абсолютно все равно. «Я не голодна. Вы ели?» — спросила я, входя в гостиную, где пораженно застыла. Никогда не думала, что если всего лишь убрать на места лишние вещи и хорошо отмыть все поверхности, комната может стать настолько больше и... Уютнее, что ли? Кажется, они также передвинули мебель. Точно, диван раньше не там стоял. Да и шкаф был у двери. Но, нужно признать, так стало даже лучше. «Мы вас ждали». Сами не садились есть, ответил нам его господин. Его голос вновь дрожал, но в причинах такой реакции разберусь позже. Мы сделали перестановку, что скажете, Адриана? услышала я вкрадчивый голос Алана позади себя. Не знаю ещё, как в других комнатах, но здесь мне нравится, молодцы, обронила я и потёрла рукой глаза, которые начали слезиться от боли. Слова мужчины доносились словно сквозь вату. Мне нужно было срочно лечь, иначе будет ещё хуже. Но мы ведь сами передвинули вашу мебель и Немного растерянно начал Тайлер. Но при этом всё всё убрали и вернём всю мебель на место, поспешно добавил Диллон, перебив полукровку, который в ответ на эту тираду мелкова нахмурился. Без разницы. Яр тебе без меня, позже поговорим. Извините, у меня безумно болит голова. Я в душ, потом мне нужно полежать, устало бронила я и не обращая больше внимания на мужчин, отправилась в ванную.